Глава 19. 19 сентября. Белорусская ССР. Окрестности Бобруйска. Я высунулся по пояс в верхний люк бардака и огляделся. Не доверяю я пока этой тонкой электронике СУО. Предпочитаю вот так, по-простецки, с биноклем оглядеться. Вроде бы тихо вокруг. И не мудрено. Основные силы немцев уже прошли мимо нас к Бобруйску. И вчера с той стороны несколько часов доносился гул тяжелой артиллерии. Видимо, заруба там пошла серьезная. Я мог только догадываться, что будет делать Батоныч, но лично я бы оставил город и закрепился на восточном берегу. В условиях отсутствия внятного господства в воздухе и учитывая болотистую местность, ковырять этот рубеж обороны немцы могут очень долго, как бы не до зимы. А господства в воздухе у Фрицев сейчас точно нет». Я вчера лично наблюдал, как сцепились в бою довольно крупные силы авиации. Чуть ли не сто машин с обеих сторон. Такое я только в первый день войны у Бреста видел. При этом матч проходил с явным перевесом советской стороны. Немцам наваляли очень прилично. Ссадили на землю чуть ли не три десятка самолетов, причем половина из них была истребителями, которые завалить гораздо сложнее. Но наши «Соколы» справились. «Я невеликий знаток антикварной авиации», но кое-как наблатыкался в последнее время и по матчасти, и по тактике. И сейчас отлично понял, что от ВВС РКК работали асы из асов на чем-то типа Ла-5, применяя тактические приемы вроде кубанской этажерки, качелей и соколиного удара. Пошли, стало быть, впрок мои документы, пустили их в дело, и хотя бы на этом участке фронта наши летчики дают фрицам прикурить по полной программе. Утро второго дня после переноса не принесло особых проблем. Мы довольно спокойно переночевали в километрах в двадцати от Бобруйска. Это накануне мы метались по окрестным лесам, пытаясь раз за разом выбраться на нормальную дорогу, но каждый раз натыкаясь на фашистов, стоящих на привале или едущих куда-то по своим фашистским делам. И каждый контакт с противником начинался и заканчивался одинаково. Мы гвоздили по охреневшим от нашего появления евроинтегратором из всех наличных стволов и наколотив пару десятков фрицев, испалив 3-4 единицы автотранспорта или легкой бронетехники, величественно удалялись в заросли. По нам вдогонку даже и не стреляли. И вот сейчас нам предстояло пересечь шоссе, чтобы обойти Бобруйск с юга. С севера к городу шла третья танковая дивизия немцев. Полчаса назад я отправил Коляна и Димона в пешую разведку подступов к дороге. Бросаться дуриком, как вчера, напрущую на восток колонна немцев, мне не хотелось. Везение ведь не может быть бесконечным. Рано или поздно оно закончится, и нарвемся мы тогда на десяток танков, которые забросают бардак снарядами, и какой бы он ни был, скоростной и маневренный, обязательно попадут. Просто по законам статистики. Из 30-40 выстрелов в цель, хоть один да попадет. -Тач командир, тач командир! Закричал, появляясь из-за кустов, Димон. «Мы там! Мы там! Мы там, кажется, наших увидели!» Закончил за него более обстоятельный и спокойный Николай. «Докладывайте по существу!» — приказал я, вылезая на броню и еще раз оглядывая окрестности. В пределах прямой видимости ни противника, ни наших подразделений не наблюдалось. Парни сбавили темп, до этого они буквально бежали. Подошли к броневику и, переглянувшись, распределяя, видимо, очередность, начали рассказывать. «Примерно в километре отсюда», — сказал Димон. «Порядка 1200 метров в направлении на юго-восток», — дополнил Колян. «Визуальным наблюдением обнаружено скопление личного состава и боевой техники Красной Армии», — подхватил Димон. «На удалении в 200 метров от южной опушки леса, среди деревьев окопано и замаскировано два десятка тяжелых орудий. При них под сотню человек». Есть несколько грузовиков и тракторов. Это дивизион 122-мм гаубиц М-30, товарищ командир. Покосившись на друга, дополнил более образованный и начитанный Николай. Значительного пехотного прикрытия я не заметил. Всего взвод в ближнем охранении. Ещё какие-то мутные личности рядом болтались, в камуфляжных комбезах. После секундной паузы сказал Димон. Разведчики, может быть? Возможно, что и разведчики кивнул я и задумался. Это у них здесь, если подумать, очень удобная позиция получается. Шоссе Осипович и Бобруйск контролируется на протяжении доброго десятка километров, и засечь в этих лесах работу целого дивизиона гаубиц крайне сложно. Лес гасит любые звуки. Их здесь только авиаразведка может засечь, и то только во время работы. Наверняка ведь так замаскировано, что с воздуха хрен увидишь. Посади на опушке корректировщиков с рацией и стреляй в свое удовольствие по самым жирным целям. Это их кто-то очень грамотно здесь посадил. Как бы не сам генерал Бат. Пойдем познакомимся, предложила Светлана, выпорхнув из боковой дверцы. Вдруг им медицинская помощь нужна. Светуля, один раз ты уже полезла волку в пасть, криво усмехнулся я. Без тщательной разведки мы теперь никуда не пойдем. Пусть там хоть безногие и безрукие будут. Помогите орать. Немцы, кстати, реально инвалидов использовали в качестве шпионов. И не только инвалидов, но и детей. Детей? В Шпионы? Вот сволочи!» – охнул простодушный Димон. «И не жалко своих деточек». «А они не своих детей шпионами делали», – сказал я. «Они наших малолеток набирали». «Так что будем делать, товарищ командир?» – спросил практичный Николай после полуминутного переваривания поступившей информации. Приглядимся к артиллеристам, а потом, может быть, с ними в контакт войдем. После артподготовки пересечь шоссе нам будет куда проще, чем в одиночку, подумав, ответил я. Вот только ребята в камуфляже меня немного напрягают. Сколько всего их было? Дык, десяток, кажись, пожал плечами Димон. Вдруг его глаза расширились, и он одним рывком перебросил в руки, висевший на боку РПК. Вот же они. Я, не оглядываясь, солдатиком прыгнул в люк бардака и, оказавшись внутри, мгновенно переместился на сиденье наводчика. На экранах СУО было видно, что на нашу поляну с трех сторон выходят фигуры в камуфляже, держащие на изготовку автоматы ППД и пулеметы ДП. Наши или нет? На всякий случай я ткнул кнопку активации оружия, понимая, что не успеваю. Электроники системы управления требовалось... Около 30 секунд на разогрев. Сердце пропустило один удар и резко замолотило в два раза быстрее. «По местам!» – зарал я. Светлана, наученная горьким опытом пленом, уже влетела в броневик, а Димон с Коляном залегли возле колес. Но если к нам в гости пожаловали немцы, дело наше табак. Дистанция огневого контакта всего 20 метров. Задавят за минуту. «Товарищ комиссар!» Раздался снаружи знакомый голос. «Брест-41!» На центральном экране панели СУО я увидел четкое изображение кричавшего. «Твою мать, Серега!» громко сказал я, вылезая обратно на броню. «А с нас долбаны! Вылезаете, как черти из табакерки! Я вас чуть из крупника не приголубил!» «Ой, товарищ Лерман с вами! Неужели нас ждали?» «Именно, Виталий Дмитрич, подтвердил особист. «Приказ два дня назад поступил» ждать вас в этом районе. Вот и группу товарища Наметова мне переподчинили. Ну, тогда мы в надежных руках. Колян, Димон, отбой. Свои.